596 девяносто Гуру. «Хочу спросить, почему делается так мало? Сколько драгоценного времени упускается зря в неделании? А ведь время течет, и времени для прожигания масла в лампадах осталось так мало. Что же хотите пожать, не приложив к посеву великих трудов? Бывшие прежде вас и достигшие все трудились. Имеете... Яркие примеры жизни таких тружников, Что сделали и делаете вы, чтобы подойти еще ближе к учителю? Не слишком ли малы труды и велико ожидание? Суизмеримость во всем. Какую меру и отмерите труд свой, посвященный учителю, такую и получите.